Ей нечего предъявить. Отправившись в ванную, Тереза накрасилась как смогла и даже осталась вполне довольна результатом. Она научилась накладывать румяна таким образом, что под определенным углом ее щеки больше не казались такими уж пухлыми. Она уложила волосы, придав им объем с помощью мусса. Затем карандаш для глаз и немного теней. Тут раздался голос Йоррона,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 Они с ней одного возраста, и эта девочка живёт в Сведмюре. Остальные детали она выдумала или переврала. На прощание отец обнял её, и Тереза не смогла заставить себя ответить на его объятие Когда она села на своё место и поезд тронулся, Йоран помахал ей. Тереза тоже помахала ему, но без всякого энтузиазма. А потом проследила за ним взглядом,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 Тереза поняла, что пора прекращать игру. Она тут же занервничала и вспотела бы, если б не была такой продрогшей. «Взлети, взлети, чёрт побери, чёрт побери!» Лифт поднял её наверх. На табличке у двери значилась «Сёдерстрём», как и предупреждала её Тереза. Тереза нажала кнопку звонка и постаралась придать лицу какое-нибудь нормальное выражение —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 А этот мужик писал ей письма. Вдруг сейчас произойдёт что-то ужасное. Подобные истории всегда на слуху. Когда она вошла в пустую гостиную, сердце забилось ещё сильнее. Тереза прислушалась, ожидая, что сейчас раздастся звук, захлопывающийся на замок двери. Но в квартире было тихо. Ещё одна дверь вела из гостиной в другую комнату. Там на кровати...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 Девочка отметила про себя, что комната подружки выглядит почти по-спартански. Никаких плакатов с любимыми музыкантами или актёрами на стенах. Никаких девчачьих штучек, аккуратно или не очень аккуратно, разложенных то тут, то там. Только книжная полка с детскими книжками, проигрыватель компакт-дисков и специальная подставка для дисков. Её собственная сумка, брошенная у двери,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 Улыбка расплылась по лицу Джерри, и он потряс указательным пальцем, тыча им в сторону Терезы. «Меня зовут Джерри», — представился он, войдя в комнату и протянув гостье ладонь. «Тереза», — сказала она, ответив на рукопожатие. «А вы папа Терез?» «Типа того», — пожал плечами Джерри. «Типа того?» «Ну да, типа». «Это мой брат», — вмешалась Тереза. «Он спрятал меня, когда Ленард с Лайлой...»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 Потом она вернулась в гостиную, и Джерри принёс ей малиновые газировки и шоколадных бисквитов, таких старых, что они стали резиновыми. Джерри пил кофе, а Терез ела абрикосовое пюре из баночки с детским питанием. Терезе было не по себе. кейк казалось, Джерри изучает их с Терез, будто пытаясь что-то узнать. Он не походил на тех взрослых, каким она привыкла, и даже чем-то ей нравился.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 и увидела, что Тереза сидит за компьютером. «Хочешь послушать музыку?» «Конечно», — согласилась Тереза, прыгнув на диван. Теперь, когда пристальный взгляд Джерри не смущал её, она почувствовала себя свободней и вытянулась на диване во весь рост. «Интересно, какая музыка нравится Терез?» Из колонок полилась мелодия, и Тереза её не узнала, но предположила, судя по тонкому синтетическому звучанию,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 Тереза стояла рядом и заинтересованно наблюдала за гостьей, когда та, прикрыв трубку ладонью, спросила её, «Я могу тут переночевать?» «Да». Терезе пришлось парировать несколько вопросов, но в итоге было решено. Она остаётся на ночь и поедет домой в воскресенье днём. Положив трубку, она собралась объяснить всё подружке, сказать, что не хотела навязываться, но Терез заговорила первой.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 — Торрел Ларсон, она просила меня передать вам, что хотела бы назначить встречу. Повисла пауза. — Это шутка? — удивился Макс Хансен. — Нет, Торрел Ларсон хотела бы встретиться с вами завтра, в первой половине дня. Тереза вспомнила, что ее поезд уходит в час дня, и быстро добавила. — В десять утра. Назовите место. — Слушайте, но ну это же совершенно... Почему я не могу сам с ней поговорить? Туры не любят телефоны». «Вот оно что. Но почему я должен вам верить?» Тереза отняла трубку от уха и, держа её направленной в сторону Терез, попросила подругу что-нибудь спеть. терез не колеблясь, начала петь песню на её слова. Девочка снова приложила трубку к уху и повторила «Назовите место». На том конце провода послышалось шуршание бумаги и скрип карандаша.